Глава 44. Два дня ушло на то, чтобы отыскать райский уголок, упомянутый мнимым Нуном, во время гипнотического сеанса. Макалеп начал с пляжа Росарито и оттуда продвигался дальше на юг. Искомое место обнаружилось на уединенном побережье между Лафондой и Энсенадой. Деревушка Плайя Гранде ютилась на ступенчатом плавуне, за которым простирался безбрежный океан. Застройки было не густо. По сути, вся деревушка состояла из мотеля с шестью отдельными бунгало, гончарной лавки, ресторана, магазинчика и заправки. Неподалеку помещалась скромная конюшня для желающих прокатиться верхом по пляжу. Коммерческий же, если так можно выразиться, центр располагался ближе к краю обрыва. А на скалистом участке над ним виднелось скопление домиков и трейлеров. Именно конюшня заинтересовала Маккалиба. Не случайно Крименс обмолвился о конных прогулках. Маккалиб выбрался из чероки и зашагал по крутому спуску к пляжу. Широкую, песчаную полосу длиной в милю обрамляли две гряды остроконечных скал, уходившие в море. На южном отрезке Маккалеб заприметил скалу, нависавшую над водой подобием Алькова. Точь в точках как описывал Крименс Нун. «Поистине, если хочешь убедительно солгать, говори побольше правды». Крименс честно рассказал о месте, где он отдыхает душой и телом, и тем самым невольно дал Маккалебу наводку. Остальное было делом техники и дедукции. Судя по описанию, речь шла о Тихоокеанском побережье – Крименс сказал, что любит приезжать туда на машине. А поскольку на юге Лос-Анджелеса уединенных пляжей с конюшнями нет и в помине, искать следовало в Мексике. Маккалеб сразу отмел Кабо и прочие курорты на полуострове Калифорния, куда нельзя добраться на автомобиле, и за два дня объехал оставшийся участок. Не поленился завернуть в каждую деревню, но ни одна не подходила под описание. Крименс не соврал. Местечко и впрямь было райское. Белоснежный песок, вытесанное водой углубление в скале, похожее на застывшую волну, готовую в любой момент обрушиться на берег. Кроме Маккалеба на пляже не было ни души. Наверное, курортники стекались сюда только выходные, а в будни побережье пустовало. Неудивительно, что деревушка приглянулась к Рименсу. Вдоль пустой кормушки в ожидании туристов бродили три лошади. Привязывать их не было нужды. С трех сторон оазис ограждали скалистые стены и океан. Единственная тропинка вела наверх конюшня. В бейсболке, темных очках, брюках и ветровке Маккалеб изнемогал от полуденной жары, однако очарованный красотами пейзажа не спешил уходить с пляжа, даже когда убедился, что Крименца нигде нет. С тропы спустился подросток в шортах и майке и на ломаном английском предложил Маккалебу покататься на лошадях. «Нет, грасиас», — отозвался тот и, порывшись в кармане ветровки, протянул юному мексиканцу снимки, распечатанные Тони Бэнксом. «Тебе знаком этот человек? Мне нужно его найти». Паренек уставился на фото, как будто не совсем понимая смысл просьбы, и помотал головой. «Такого не видеть!» С этими словами он повернул обратно и стал карабкаться вверх. Поразмыслив, Маккалеб двинулся следом. Дважды он останавливался, чтобы передохнуть, и все равно подъем оставил его совершенно без сил. Пообедав в местном ресторанчике энчиладой с лобстерами, обошедшиеся ему в сумму эквивалентную пяти долларам США, Маккалеб снова вытащил фотографии Крименса, но все опрашиваемые лишь разводили руками. Из ресторана он отправился на заправку и позвонил из таксофона на свой автоответчик. Сообщений не было». Маккалеб в четвертый раз набрал номер Гросиелы и в четвертый раз нарвался на голосовую почту. Наговаривать текст не имело смысла. Очевидно, Гросиела не желала ни слышать его, ни знать. В мотеле Плая, Гранде» Маккалеб зарегистрировался под вымышленным именем и заплатил наличными. Поколебавшись, он показал снимки администратору за конторкой, но в ответ получил очередное «Впервые вижу». Из бунгало открывался вид на кусочек пляжа и океан, простиравшийся до самого горизонта. Удостоверившись, что на пляже по-прежнему никого, за исключением лошадей, Маккалип решил вздремнуть. Покатушки по отвратительным дорогам, блуждания по песку и крутые подъемы вымотали его окончательно. Прежде чем лечь, Маккалип достал из сумки умывальные принадлежности и отнес их в ванную — потом расставил на прикроватной тумбочке лекарства, рядом положил упаковку одноразовых термометров, а с краю пристроил свой зигзауэр. Конечно, перевозить оружие через границу всегда рискованно, но, как и следовало ожидать, задерганные мексиканские пограничники пропустили очередного туриста без всякого досмотра. Подсунув под голову две отсыревшие подушки, Маккали пришил попытать счастье на закате. Именно его красоты воспевал Крименс во время гипнотического сеанса. «Может, к вечеру негодяй явится на побережье собственной персоной. Если нет, нужно будет прошерстить все окрестные дома». макалип не сомневался, что рано или поздно отыщет мнимого Нуна. «Если понадобится, из-под земли достанет. Впервые за долгое время ему снились цветные сны. Плотно сомкнутые веки судорожно подрагивали». Во сне Маккалип мчался вдоль линии прибоя на полузком жеребце цвета мокрого песка. Кто-то гнался за ним, но из-за страха сверзиться Маккалеп не мог оглянуться и рассмотреть преследователя. Однако он точно знал, останавливаться нельзя, иначе смерть. Жеребец несся галопом, взметая тучи песка. Ритмичный стук копыт сменился оглушительными ударами сердца. Вынырнув из омута забытья, Маккалиб попытался успокоиться, а заодно решил измерить температуру. Он сел, свесив ноги с кровати, и по заведенной на яхте привычке бросил взгляд на тумбочку в поисках будильника. Разумеется, никакого будильника там не оказалось. Маккалиб отрешенно уставился в пол, но в следующий миг похолодел. С тумбочки исчез пистолет». Маккалип вскочил, осмотрел номер и судорожно сглотнул. Он точно помнил, что перед тем, как уснуть, положил Зигзауэр на тумбочку. Выходит, в номере побывал посторонний. Крименс. Вне всяких сомнений. Крименс наведался к нему, пока он спал. Маккалип ощупал карманы ветровки, проверил сумку. Все было на месте. Внимание привлекла удочка, стоявшая в углу возле двери. Маккальп моментально узнал спиннинг, купленный для Реймонда. Повертев спиннинг в руках, Маккали различил вырезанные на пробковом удилище буквы «РТ». Реймонд пометил удочку своими инициалами, или кто-то пометил ее за него. Так или иначе, смысл послания был предельно ясен. Крименс похитил Реймонда. Остатки дремоты улетучились, тело сковал мучительный страх. Маккалип натянул ветровку и, сунув сжатые в кулаки руки в карманы, бросился к выходу из бунгала, предварительно изучив дверной замок, на котором не обнаружилось ни единого следа взлома. Значит, дверь открыли родным ключом. В ярости Маккалип поспешил в административный корпус и рванул настежь створку. Услышав тревожное звяканье колокольчика, мужчина за конторкой опасливо улыбнулся. Но прежде чем он успел открыть рот, Маккалеб сгреб его за шиворот и притянул к себе. Администратор распластался на конторке, острый край которой упирался ему в живот. — Где он? — рявкнул Маккалеб, наклонившись к поверженному противнику. — Ку! — Тот, кому ты дал ключ от моего бунгало! Где он? — Но набло! — Маккалиб крепче стиснул ворот рубашки и запястьем надавил мексиканцу на горло, хотя силы его стремительно убывали. Хватку он не ослабил. Все ты понимаешь, козлина! Где он?» Мексиканец подавился слюной, застонал. «Не знаю!» — выдавил он чуть погодя. «Пожалуйста, поверьте, я правда не знаю!» «Он приходил сюда один?» «Да-да, один!» «Где он живет?» «Понятия не имею, честное слово. Он говорит, вы его брат, и он хотел сделать вам сюрприз. Попросил ключ». Макали прожжал пальцы и силой толкнул мексиканца в грудь, отчего тот плюхнулся на стул и умоляюще поднял руки. Очевидно, он здорово струхнул. «Умоляю!» «Умоляешь о чем?» «Умоляю, мне не нужны неприятности!» Поздно спохватился. «Как он узнал, что я в мотеле?» — Я звонить ему, он платить, приходить сюда вчера и сказать, что вы скоро приехать. Оставил свой телефон, он платить. — А как ты понял, что речь обо мне? — Он показать мне фото. — Давай сюда, и фото, и телефон. Администратор, не мешкая, потянулся к ящику стола. Перегнувшись через конторку, Маккалеб схватил мексиканца за запястье и сам выдвинул ящик. Взгляд сразу упал на фотографию, лежавшую поверх стопки бумаг. Камера запечатлела Маккалеба, предыдущего по дамбе в компании Гросиелы и Реймонда. Лицо Маккалеба побагровело от гнева. На скулах заиграли желваки. Он перевернул снимок и увидел на обороте номер телефона. «Умоляю!» — конючил администратор. «Забирайте деньги! Сто американских долларов! Мне жаль, что я доставить вам неприятности!» Мексиканец полез в нагрудный карман. «Не надо!» — скривился Маккалеб. «Оставь эту сотню себе! Ты ее честно заработал!» Он рванул входную дверь так, что колокольчик слетел с крепления и откатился в угол. Маккалеб пересек мощенную гравием парковку и направился к телефону на заправке. Набрал на царапанной на обороте снимка цифры и выслушал серию щелчков, характерных для как минимум двойной переадресации. Маккалеб мысленно чертыхнулся. Даже при содействии местных властей ему не удастся отследить ни номер, ни адрес абонента. Наконец, из мембраны донеслись гудки. Макалип затаил дыхание, однако трубку никто не брал. На тринадцатом гудке он швырнул трубку обратно на рычаг, но та отскочила и теперь маятником раскачивалась на длинном проводе взад-вперед. Маккалип оцепенел от злости пополам с беспомощностью — не обращая внимания на назойливое пиканье, которое по-прежнему неслось из мембраны. Он не сразу сообразил, что невидящим взором смотрит сквозь стеклянную стенку телефонной будки на парковку, где компанию Чероки составлял единственный автомобиль, посеревший от пыли «Шевроле Каприс» с калифорнийскими номерами. Маккалеб выскочил из будки и опрометью бросился через парковку к пляжу. Высокие скалы вокруг загораживали берег. Только спустившись вниз, Маккалеб сумел оценить обстановку. Пляж словно вымер. ни души. Маккалеб двинулся вдоль кромки воды, но никого не увидел. Даже лошадей перегнали в стойло. Впереди темным пятном маячило углубление в скалистой стене. Не мешкая, Маккалеб направился туда. Под нависающей скалой прибой грохотал так, что мог посоперничать с ревом толпы на стадионе. Очутившись в темноте Алькова, Маккалеб на мгновение ослеп. Он крепко зажмурился и снова распахнул глаза. Постепенно взгляд различил очертания зубчатых пород. Из недр пещеры выбрался Крименс с украденным зигзауэром, нацеленным Маккалебу в грудь. Чем не хочется тебя убивать, но если понадобится, ты же знаешь, рука у меня не дрогнет». Громкий голос Кримминса перекрыл грохот набегающих волн. «Где он, Кримминс?» «Где Реймонд?» «Ты хотел сказать, где они?» Самые худшие опасения Маккалеба подтвердились. От мысли, какой кошмар сейчас переживают Реймонд и Грассиэлла, рассудок у него помутился. Не осознавая, что делает, Маккалеб подался вперед, но замер под дулом пистолета». «Не суетись. Дамочка с пацаном целый и невредимый, агент МакКалеб. Им ничто не угрожает. Собственно, их будущее всецело зависит от тебя». Сегодня Крименс предстал перед заклятым врагом в новом образе. Черные, как смоль, волосы, усы, густая щетина, как бывает у тех, кто отращивает бороду или просто забывает побриться. Остроносые сапоги, черные джинсы — «Ковбойка с двойными карманами и вышивкой на груди. Получалось нечто среднее между добрым самаритянином и Джеймсом Нуном». «Чего ты хочешь?» — рявкнул Маккалеб. Крименс пропустил вопрос мимо ушей. От него веяло уверенностью человека, полностью контролирующего ситуацию. «Если кому и суждено было найти меня, то тебе. Пришлось принять меры предосторожности». «Я спрашиваю, чего ты хочешь? Тебе ведь нужен я! Так получай!» Крименс устремил грустный взгляд вдаль и покачал головой. Маккалеб успел заметить, что предохранитель на Зигзауре снят, но затвор не взведен. Сложно сказать, зарядил ли Крименс патрон или нет. «Последний раз, любуюсь здесь закатом, впредь не доведется». Крименс вопросительно вздернул бровь, как бы приглашая Маккалеба разделить его скорбь. «А ты оказался куда сообразительнее, чем я думал». «Моей заслуги тут нет, Крименс. Благодари сам себя. Ты облажался, засветив свои пальчики, и сам рассказал мне, где тебя искать». Крименс нахмурился и кивнул, признавая свои ошибки. Молчание затягивалось. «Я знаю, зачем ты явился» произнес он чуть погодя. Маккалеб не удостоил его ответом. «Я подарил тебе жизнь, а ты собираешься отнять мою». От ненависти у Маккалеба перехватило дыхание. К горлу подступила тошнота, но он по-прежнему не проронил ни слова. «Да чего же ты мстительный!» — ухмыльнулся Крименс. «По-моему, я внятно объяснил, сколь мимолетно удовольствие от возмездия». Это единственное, что ты усвоил, убивая людей. Ручаясь, каждую ночь тебе снится твой старик. Скольких бы ты ни отправил на тот свет, он преследует тебя в кошмарах. Признай. Что же отец сотворил с тобой такое, если ты превратился в монстра? Кримен скрепче стиснул рукоять пистолета и оскалился. «Оставь моего отца в покое! Все дело в тебе. Я не собираюсь тебя убивать. И сам умирать не собираюсь». Без тебя эта история утратила бы всякий смысл. Разве не понимаешь? Разве не чувствуешь между нами связи? Мы с тобой скованы одной цепью, как братья. Крименс, ты больной. Больной или нет? Это не моя вина. «Избавь меня от своих оправданий», — скривился Маккалеб. «Чего ты хочешь?» «Чтобы ты оценил мой дар и в знак благодарности позволил мне уйти». «Мне нужно время. Время перевести вещи, найти новое пристанище. И ты мне в этом поможешь. Откуда мне знать, что Грассиэлла с Реймондом у тебя? Спиннинг — не доказательство. Ты меня знаешь. Знаешь, что я не блефую». Макалип не ответил, и Кримен торжествующе осклабился. «Ты звонил ей. Домой, при мне». «Ох, и веселился же я, слушая, как ты блеешь в трубку и умоляешь ее подойти!» Маккалеба бросила в краску. Теперь к гневу примешивалось чувство стыда. «Где они?» — завопил он. «Неподалеку?» «Врешь! Ты бы не смог переправить их через границу!» Крименс с улыбкой кивнул на пистолет. «Но ты же переправил пушку! Мексиканские пограничники, ребята, лояльные!» Я предоставил Гроссиэле выбор — сидеть в салоне и быть паньками, или <сих> ехать в багажнике со всеми вытекающими. Нетрудно угадать, какой вариант она предпочла. «Если ты хоть пальцем их тронешь, я тебя...» — выпалил Маккалеб и моментально пожалел о сказанном. Вместо грозных интонаций в его голосе звучало неприкрытое отчаяние. «Повторяю, их будущее зависит от тебя». «Каким, интересно, образом?» «Я уеду, и ты не будешь меня преследовать, а мирно сядешь в машину и вернешься на яхту. Сиди на телефоне. Я буду периодически позванивать, дабы убедиться, что ты не сел мне на хвост. Если не нарушишь уговор, я отпущу заложников». Маккалеб чувствовал. Лжет. Крименс без зазрения совести убьет Граселу и Реймонда. И это станет вершиной его триумфа, а заодно последним гвоздем в его Маккалиба крышке гроба. Нет, нельзя позволить Крименсу победить, нельзя выпускать его с пляжа. Маккалиб приехал в Мексику с единственной миссией. Настало время ее осуществить. Крименс, казалось, прочел его мысли и ухмыльнулся. Выбора у тебя нет, агент Маккалиб. «Либо ты отпускаешь меня с миром, либо они сдохнут в черной яме. Прикончишь меня, и никто их днем с огнем не найдет. А если и найдет, то слишком поздно. Смерть от голода в кромешной тьме — очень неприятная штука. И потом ты кое о чем забыл». Крименс вновь наставил на него пистолет в ожидании ответа, однако Маккалип никак не отреагировал. «Надеюсь, ты будешь часто меня вспоминать». «Я тоже тебя не забуду», — пообещал Крименс и зашагал вперед к свету. «Не спеши с выводами», — хмыкнул Маккалиб. Крименс обернулся и увидел направленный на него Хеклер Кох. «Зря ты не обыскал сумку!» Крименс прицелился Маккалибу в грудь, но тот лишь цокнул языком. «Твоя пушка не заряжена!» В глазах Крименса промелькнуло сомнение — Оно длилось буквально долю секунды, но Маккалеб успел его уловить. Крименс не проверял оружие и не знал, что обойма полная, но пули в патроннике нет. «В отличие от моей». Противники замерли друг напротив друга с поднятым оружием. Крименс покосился на Хеклер-Кох, потом впился глазами в Маккалеба, словно надеялся заглянуть тому в душу. Маккалебу вдруг вспомнилась его собственная фотография в газетах и коронный взгляд. Пронзительный, беспощадный, который сейчас, спустя долгое время, наконец вернулся к нему. Крименс нажал на спусковой крючок Зигзауэра, однако вместо выстрела раздался сухой щелчок. В следующий миг пуля, выпущенная из Хеклер-Коха, опрокинула Крименса навзничь. Он распростерся на песке, раскинув руки... Рот приоткрыт от удивления. Ударом ноги Маккалеб отбросил Зигзауэр в сторону. Полой рубашки стер с Хеклер Коха свои отпечатки и швырнул оружие на песок, подальше от Крименса. Встав на четвереньки, Маккалеб склонился над поверженным противником, стараясь не запачкаться в крови. Крименс. Не знаю, веришь ли ты в Бога, но я готов выслушать твою исповедь. Скажи, где они? — Помоги их спасти. Сделай хоть одно доброе дело. — Да пошел ты! — выдавил Кременс, захлебываясь кровью. — Они умрут. И их смерть будет на твоей совести. Он наставил на Маккалеба палец, потом его рука упала обратно на песок. Губы зашевелились, но слов было не разобрать. — Что? — спросил Маккалеб, наклонившись ниже. — Я спас тебя. Маккалеб поднялся, отряхнул налипший коленем песок и посмотрел на Крименса сверху вниз. Глаза раненого заволокло мутной пеленой, рот исказился в предсмертной агонии. На долгое мгновение их взгляды встретились. «Заблуждаешься, Крименс. Все честно. Твоя жизнь в обмен на мою. Я сам себя». Спас.